Глава двадцать девятая. Глава тридцатая. Мир изменился. В девятом часу вечера я просыпаюсь в номере отеля, совершенно сбитая с толку, санимевшим телом. Я погрузилась в мучительный сон без сновидений и лишь через несколько минут после пробуждения вспомнила, где я и что произошло. Мне следовало бы плакать, чувствовать горе. Однако я совершенно опустошена. И в этом есть какое-то извращённое блаженство. Наверное, это неправильно, но приятно. Эсбин, очень усталый на вид, сидит в маленьком кресле и смотрит в телефон. Он поднимает голову, когда я отбрасываю одеяло и сажусь. Как ты себя чувствуешь? Он подходит и садится рядом. Глупый вопрос. Извини. Нет. Все нормально. Я отру глаза. Пойду в душ. Ты хочешь есть? Лично я голодная, как волк. Надо перекусить. Конечно. Он пытается коснуться моей ноги, но я отодвигаюсь. Пойдем куда ты хочешь. Мы должны поесть здешних бургеров. Я обещала Стефи. Говорю я. Прекрасно. Значит, так и сделаем. Я плетусь в ванну, закрываю дверь, раздеваюсь и смотрю на лежащую на полу одежду. И я сожгу её, когда вернусь домой. Моя одежда и тело пахнут смертью, но никаких других вещей я с собой не взяла. Только сумасшедшая решимость заставляет меня стоять прямо и смотреть в зеркало. Я примерно представляю, как выгляжу. Есть некая базовая черта, от которой нужно исходить. То, что я вижу в зеркале, Ужасно. Я совсем не похожа на себя. И не только из-за красных глаз и спутанных волос. Я просто сама на себя не похожа, и, возможно, никогда не стану прежней. Исключено. Кафель в душе меня бесит. Вода льётся слишком сильно. Запах шампуня тошнотворен. Всё не так. Всё и всегда будет не так. Впрочем, я не пугаюсь. Это просто констатация факта, сухая и честная. Вымывшись, я надеваю свою несвежую одежду совершенно спокойно. Когда я выхожу из ванной, Эсбин устало улыбается. Готово. В пределах пешей доступности от отеля есть шесть бургерных. Все равно любая подойдет. Я вытерла волосы ко и как, и меня на спину капает вода. Ладно. Посмотрим в какую сторону нам захочется пойти, говорит Эсбин и машет мне телефоном. Парень, который уступил нам этот номер, спрашивает, как дела. Он говорит, мы можем заказать еду в номер, что угодно. Если утром захочешь позавтракать. Эсбин, перебиваю я. Это очень любезно с его стороны. Пожалуйста, передай ему спасибо, но я с трудом перевожу дух. У меня хватит сил, чтобы выйти из комнаты, но для разговора их точно не достаёт. И я не хочу говорить. Прости. Давай просто пойдём и поедим. Эсбин кивает. Всё в порядке. Я понимаю. Узор на ковре в коридоре режет глаза, и я смотрю прямо перед собой. В лифте есть зеркала, и я вновь убеждаюсь, что выгляжу абсолютно не похожей на себя. Эсбен тоже кажется незнакомым. Я знаю, что это неправильно, но никаких эмоций при этих откровениях не испытываю. Такова правда, которая открылась мне. И всё. Мир изменился. Вот так. Точка. Короткая прогулка до кафе кажется такой утомительной, как будто я пробежала марафон, а не прошла несколько кварталов. Мы заказываем бургеры и коктейль, и я ем, не чувствуя вкуса. Эсбин молчит, и я благодарна ему за это. От чести я понимаю, что веду себя странно и напоминаю зомби, а от чести мне хочется еще глубже погрузиться в ничто. Сиденье и стол жесткие, неприятные. Я сминаю обертки, и от шуршания бумаги у меня звенит в ушах. Я так устала, что в пору умереть. Мне надо лечь. О Эсбина вид печальный и встревоженный. Очевидно, он не понимает, как теперь со мной обращаться. Жаль, что я не могу сказать ему, что не надо грустить и волноваться, что со мной всё в порядке. Просто я сама полумёртвая и почти ничего не чувствую. Но чтобы произнести эти слова, нужно очень много сил. Я даже не знаю, удастся ли мне добраться до постели. Однако каким-то образом это удаётся. Я забираюсь в кровать одетой и начинаю нервно разглаживать простыни. Я ничего не забыла. Я могу закрыться, замолчать, спрятаться от мира, как всегда это делала. Альтернатива — броситься в вихрь скорби. Со мной все будет хорошо, потому что за считанные часы я восстановила свои стены. При этой мысли я улыбаюсь. Мне ничто не грозит. Я закрываю глаза и немедленно засыпаю. В 5 часов утра в воскресенье я просыпаюсь и понимаю, что больше уже не засну. Жаль, ведь сон такой прекрасный способ укрыться от жизни. Эсбин спит без задних ног, и я надеюсь, что он проспит ещё долго. Он шевелится, когда я целую его в щёку, но к счастью не просыпается. Умом я знаю, что люблю Эсбина, и мне больно от того, что прямо сейчас я этого не чувствую. Но опустевшее сердце неизбежный побочный эффект. Нам нужно каким-то образом вернуться обратно. Раз я проснулась, то могу приняться за дело. Я беру телефон и выхожу в сеть. К моему облегчению, забастовка авиалиний закончилась вчера в полночь. Но, ну, конечно, днём раньше и нам было бы намного проще. Всего за несколько минут я нахожу кучу вариантов на сегодняшний вечер. Хотя нужно поблагодарить очень многих людей в сети. Меня донельзя пугает мысль о том, чтобы выйти в Twitter или Facebook. Я просто кладу телефон в сумку. В полубреду вчера ночью я попросила Эсбина сказать нашим друзьям в интернете, что всё кончено, и Стефи больше не страдает. Но сейчас мне больно читать ответы. Потом я кое-что вспоминаю. У меня остался телефон Стефи. Кажется, мне отдала его Ребекка. Я эмоционально роюсь в сумке. Ну да, Вот он. Слава богу, он включается не сразу, а через несколько секунд. У меня есть время выдохнуть и приготовиться. Сама не знаю к чему, ведь это всего лишь мобильник. Но не простой. Это мобильник Стефи, и всё очень серьёзно. Я выхожу в интернет, чтобы узнать, где была Стефи, и невольно смеюсь, увидев страницу Амазона с перечнем покупок, которые отправятся на старую квартиру пакет маленьких игрушечных динозавриков, охлаждающий гель от геморроя и путеводитель по просёлочным дорогам Арканзаса. В альбоме лежат фотки осенней поездки ко мне в колледж, и я поскорее проматываю их, потому что не хочу погружаться в воспоминания о жизни, которой больше нет. Нет, и, возможно, никогда не будет. Затем я вяло просматриваю последние смски в надежде убедиться, что друзья слали Стефи лучи поддержки. что она не совсем отрезала себя от мира. Мои сообщения на самом верху. Потом я проматываю какие-то извещения из клиники и вдруг останавливаюсь. Мой взгляд привлекает имя, столь знакомое, что поначалу я его даже не замечаю. Sben Baylor. Сердце у меня колотится, когда я просматриваю ветку сообщений. В последний раз они переписывались всего 2 недели назад. Ты уверен, что с ней всё нормально? спрашивает Стефи. Точно? Да, правда. Ещё трудно, конечно, но она держится. После звонка она долго не могла успокоиться, но вообще Элисон молодец. Я проматываю наверх. Рождество. Элисон хорошо провела праздники? спрашивает Стефи у Эсбина. Вы виделись сегодня? Что ты ей подарил? А она тебе? Правда, Саймон лапочка. Эсбен присылает в ответ длинный подробный отчёт о моих зимних каникулах. Он рассказал о том, какая я была красивая в красном свитере, который мне подарил Саймон, о неудачах с бисквитом, о танцах с крестьянам, о наших планах на Новый год, буквально всё. Я снова проматываю. Вот фотография браслета, подаренного Эсбеном. Он спрашивает у Стефи, понравится ли мне эта вещь. Слова расплываются передо мной. И я на мгновение закрываю глаза, а открыв их, проматываю дальше в начало разговора. У меня уходит примерно час, чтобы прочитать всю переписку Эсбина и Стефи. И то, что я вижу, разрывает мне сердце. В начале одиннадцатого Эсбин просыпается, а я все еще сижу в кресле, не двигаясь. Гнев и печаль уже несколько часов отравляют мою душу. Эй, хрипло говорит Эсбин. Давно проснулась. Я медленно поворачиваюсь к нему, не в силах скрывать боль. Да я и не хочу. Эсбин, что ты наделал? Голос у меня обрывается, но я намеренно держутся до конца. Он трёт глаза. Что случилось? Я показываю ему мобильник. Это. Эсбин качает головой. Твой телефон? Что такое? Нет. Это не мой телефон. Даэсби на ней сразу доходит. Потом она пускает голову и делает глубокий вдох, прежде чем вновь посмотреть на меня. Это телефон Стефи? Я киваю. Он привстаёт, но я останавливаю его. Нет. Не подходи. Мой голос дрожит. Элсон. Позволь, я объясню. Не надо ничего объяснять. Здесь все написано. Я прочитала вашу переписку. Стеффи виделась с тобой, когда приезжала ко мне в Сент-Эндрюс. В тот вечер, когда она ходила за едой, я помню, ее не было очень долго. Она пошла к тебе, так? И сказала, что смертельно больна. Да. Мрачно отвечает Эсбен и попросила тебя позаботиться обо мне. Сойтись со мной поближе. Он медлит. Ну, в общем, да. Но это потому, что она хотела. Я в курсе, чего она хотела. Стефи знала, что я одинока и переживала, что у меня никого нет. Она увидела тот ролик и решила нас свести. Стефи понимала, что ты за человек, что ты не скажешь нет в такой ситуации, правильно? Я смотрю в окно на яркое солнце и спокойно завершаю Что ты не откажешь умирающей девушке в её просьбе? Нет. Всё было не так, решительно заявляет Эсбин. Стефи, это устроило. Она вынашивала план с той самой минуты, когда увидела ролик. Эти предполагаемые отношения между нами. Я поворачиваю взгляд на него с мукой и невыразимой скорбью. Всё было не так, как я думала. Совсем не так. Просто ты взял на себя обязательство, которое должен был выполнить. Ты ты заставил меня поверить в свою любовь, но на самом деле ничего не было. Не так ли? Просто большой, прекрасный, самоотверженный социальный эксперимент. Но нет. Я знаю тебя. Я наверняка ошибаюсь. Пожалуйста, скажи, что я ошибаюсь. Конечно, ошибаешься. Как бы я ни пыталась жестами остановить Сэсбина, он подходит и становится на колени передо мной. Мы с тобой оба знаем, что полюбили друг друга ещё до того, как появилась Стефи. Ты знаешь это, Элсон. Я растерялся, когда Стефи пришла ко мне. Э что я должен был делать? Я убеждал её рассказать тебе правду, но она стояла на своём, и я я просто сказал ей то, что она хотела услышать. Но я имел в виду. Он качает головой. Не знаю. Я влюбился в тебя сразу, как только увидел. Всё, чего мы достигли вместе, это сделала не Стефи, а мы с тобой. Это настоящее. И всё это время я так смущена, что едва слышу слова Эсбина и с трудом могу говорить. Всё это время ты знал Ты знал, что она больна, задолго до -то того, как Стефи призналась мне. И если бы я только знала, как она страдает, я бы, наверное, что-нибудь сделала. Прилетела бы к ней, пусть даже она отказывалась меня видеть. Может, Саймон смог бы её убедить. Ты говоришь, что любил меня, но ты не дал мне никакой свободы выбора. Очень трудно сейчас не заплакать. Ты сделал то, что требовало от тебя Умирающая девушка. Эсбен решительно качает головой. Я не хотел тебя обижать. Прости, Элисон, правда, не хотел только проявить уважение к Стефи. Ты же читала переписку. Ты сама видела, сколько раз я просил её рассказать тебе правду. Ты спал со мной. И я замолкаю. О, нет. Вдруг меня охватывает паника. Я встаю и начинаю мерить шагами комнату, пытаясь сложить 2 и 2. Может, Стефи была права? По поводу. Я останавливаюсь и смотрю на него. Есть кто-то один. Она всегда твердила, что у каждого есть только один близкий человек. Помнишь, я тебе рассказывала? И она не ошиблась. У меня была Стефи. Я смеюсь от мучительного осознания и глотаю воздух. У меня была Стефи, и я сменила её на тебя. Поэтому она умерла. Жизнь так устроена, что вы оба не могли остаться. Если бы я послушала её, теперь я понимаю, что натворила. Эсбин энергично качает головой. Элсон, не сходи с ума. Ты сама знаешь, что это неправда. Таких законов нет. И если бы не мы с тобой, Говорю я, обращаясь в основном к себе. Стефи не заболела бы опять. Она осталась бы жива. Нет, Элисон, резко отвечает Эсбин. Стефи заболела бы, не взирая ни на что. Рак невозможно контролировать, с ним нельзя заключить сделку. Он прав. Или я права? Не знаю. Неважно, потому что Стефи умерла, и ничто её не вернёт. Я беру сумку и тупо произношу: Мне надо ехать домой. Нет, пожалуйста, не уходи. Ты сейчас ничего не соображаешь, честное слово. Эсбин касается моей руки. Элисон, я люблю тебя, люблю всем сердцем. Скажи, что веришь мне. Я боюсь, что сейчас заплачу и не сумею остановиться. Поэтому я подавляю слёзы и смотрю на него с невыразимой тоской. Я тоже люблю тебя, Эсбин. Но этого сейчас недостаточно. Мне никогда ещё не бывало так больно. Или наоборот. Это слишком много. Ты всегда будешь напоминать мне про смерть Стефи. Я очень тебе благодарна, настолько, что не могу выразить словами за то, что ты привёз меня в Лос-Анджелес. Но я буду смотреть на тебя и думать про Стефи. Ты всегда Я начинаю слабеть. Всегда будешь разбивать мне сердце из-за того, что мы пережили вместе. Все остальное, что было между нами, теперь уже не важно. Эллисон, не надо, пожалуйста, не говори так. Уэсбина слезы на глазах. Он пытается обнять меня. Нет, нет, пожалуйста, не трогай. Больше ничего я не могу сделать, чтобы удержаться. Только собрать остатки сил, которые у меня еще остались. Мне нужно ехать прости прости, что я снова всё испортила я ничего не понимаю пожалуйста сядь давай поговорим просит эсбин не могу эсбин я уже давно предупредила, что сломлена возможно, тогда я ошиблась, но сейчас это именно так в конце концов тебе не нужны мои проблемы я очень люблю тебя, но мне лучше уехать Я отступаю от него. Всё очень непонятно, грустно и ужасно. И прежде чем я успеваю сделать какую-нибудь глупость, например, передумать, я поворачиваюсь и выхожу из номера. Это единственный разумный вариант, который остался. Ни для меня, ни для нас нет возможности восстановления. Я сажусь в такси и еду в аэропорт. По пути звоню Саймону. Я отчаянно хочу расплакаться, услышав его голос, но удерживаюсь. Элисон Я проезжаю семь кварталов, прежде чем мне удается что-либо сказать, но Саймон терпеливо ждет. Я хочу домой, папа, я хочу домой. Пожалуйста, помоги мне, пожалуйста, помоги, пожалуйста. Езжай в аэропорт, я куплю тебе билеты. Пожалуйста, помоги мне, повторяю я. Обязательно.